Глава 68. Что ты предлагаешь? Я выхожу вперёд. Мы хотим заключить сделку. Я говорю это, как могу, царственно, и она впивается в меня взглядом. Значит, теперь свои битвы ты предоставляешь вести другим? Язвит королева теней, обращаясь к Хадсону, но не перестаёт смотреть мне в глаза. Мы с тобой встречались? «Мне очень хочется сказать, да, и мы надрали твою фиолетовую задницу». Но вместо этого я отвечаю. «Не в этой жизни. Я Грейс Фостер, и я пришла сюда, чтобы заключить с тобой сделку. Причём такую, которая придётся тебе по вкусу». «Сделку?» — повторяет она с презрительным смехом. «Я не заключаю сделок с друзьями тех, кто пытался убить меня». «Возможно, тебе всё-таки следовало бы это сделать», — вступает в разговор Мэйси, стоящая за моей спиной. «Очень может быть, что тогда твоя жизнь станет намного безопаснее». Королева теней, прищурившись, смотрит на Мэйси. «Возможно, тебе следовало бы помалкивать. Очень может быть, что тогда ты проживёшь намного дольше». Мэйси пожимает плечами. «Похоже, ты считаешь, что это мой главный приоритет». Будь осторожна в своих желаниях, маленькая ведьма. Здесь, в мире теней, они имеют странное свойство сбываться. Она переводит взгляд с на меня. Ты должна убраться отсюда. Здесь тебе не удастся заключить никакую сделку. Словно затем, чтобы подчеркнуть смысл её слов, некоторые из темнеющих в зале теней начинают пробуждаться, удлиняясь и извиваясь, Пока весь потолок не приходит в волнообразное движение. Мне жутко на это смотреть, тем более, что я хорошо помню испытания и последнюю схватку в Адаре. У меня сжимается горло, и мои руки начинают так трястись, что я прячу их в карманы. Ты даже не выслушала меня и не узнала, чего я хочу, говорю я ей. И что мы готовы дать взамен? Это не важно. Если речь не идёт о голове этого вампира, насаженной на кол посреди площади в Адаре, то мне это неинтересно. При упоминании о смерти Хадсона она оживляется, и в её глазах появляется злобный блеск, исходящий откуда-то из глубин её души. Впрочем, возможно, мне следовало бы устроить это в любом случае, безо всякой сделки. Она машет рукой, и тени на стенах тоже начинают двигаться. Но в отличие от теней на потолке, они разделяются. Некоторые из них малы, некоторые среднего размера, некоторые огромны, а некоторые совсем крошечные. Я не знаю, почему она разделяет их так, но мне хватает ума, чтобы понять, что какова бы ни была причина этого, она мне не понравится. Мне нельзя отступать перед этой женщиной. Ни сейчас, ни когда-либо ещё поэтому вместо того, чтобы попытаться задобрить её, рассчитывая на её милости, я смотрю ей в глаза и говорю. На нас не действуют угрозы. «Очевидно, вы просто не сталкивались с достаточно серьёзной угрозой», — отвечает она. Она щёлкает пальцами, из потолка начинают сыпаться змеи. Они не сползают по стенам, а сыплются сверху, словно в тропическом лесу, где они падают с деревьев. Это одна из самых отвратительных вещей, которые я когда-либо видела, особенно когда эти змеи начинают, извиваясь, ползать у наших ног. Хадсон и бровью не ведёт, и даже не опускает взгляд. Вместо этого он просто стоит на месте, сложив руки на груди, и смотрит на королеву теней такими скучающими глазами, будто собирается зевнуть прямо ей в лицо. Сама я далеко не так спокойна. Моё сердце колотится, как бешеное, и части меня хочется истошно завопить и помчаться прочь. Но я не могу этого сделать. Чтобы у нас был хоть какой-то шанс спасти Микаэ, мы должны убедить её, что в наших силах помочь её дочерям. А она никогда не поверит, что мы способны это сделать, если я, вопя, выбегу из этого зала. Поэтому я не двигаюсь с места и сохраняю невозмутимый вид, Даже тогда, когда одна из этих гнусных тварей ползёт по моей туфле. Королева теней вскидывает бровь, но ничего не говорит. Затем она снова щёлкает пальцами, и на сей раз с потолка сыплются теневые жуки. Один из них плюхается на мою голову, и мне приходится прикусить внутреннюю поверхность щёк, чтобы не закричать. Хадсон в мгновение око протягивает руку, сбивает жука с моих волос на пол, и я чувствую, что снова могу дышать. Мне хочется просто заорать имя Лореляй, чтобы привлечь внимание королевы теней. Но чутьё подсказывает мне, что сейчас, когда мне нужно, чтобы она меня пощадила, для этого неподходящее время. Она просто сочтёт, что это уловка с моей стороны, или, хуже того, впадёт в ярость и обрушит на наши головы новый поток из жуков. К счастью, Мэйси протягивает вперёд руки, бормочет заклинания и всех этих теневых тварей пожирает пламя. Когда я, округлив глаза, поворачиваюсь к ней, она пожимает плечами. «Я практиковалась? На всякий случай». «Да, чёрт возьми, и у тебя получилось!» с восхищением говорит Иден. «Ты действительно думаешь, будто тебе удалось что-то сделать?» — холодно спрашивает королева теней. «У меня в запасе еще миллионы этих существ». Мэйси смотрит ей прямо в глаза и презрительно отвечает. «У меня в запасе тоже много чего есть». Секунду, мне кажется, что сейчас королеву теней хватит удар. Ее лицо становится ярко-лиловым, глаза выпучиваются так, будто вот-вот вылезут из орбит, но затем она делает глубокий вдох, встаёт на ноги, и всё вокруг нас приходит в норму. «Это становится утомительным», — роняет она. «Чего вы хорохоритесь? В чём истинная причина вашей бравады? Теперь, когда мы добрались до этой королевы, и она, похоже, готова выслушать меня, меня начинают одолевать сомнения. С чего мне начать? С лыр-эляй, смекая» или вообще с небесной росы. Я знаю, что у меня будет только один шанс её убедить, так что мне нужно сделать мудрый выбор. Когда я не отвечаю, она цокает языком. Ну же, давай, не веди себя как стеснительный ребёнок. Давайте послушаем, что за сделку ты хочешь мне предложить, забравшись для этого в такую даль. И один уголок её рта приподнимается в хитрой улыбке. И лучше сделай так, чтобы это была исключительная сделка, если ты надеешься уговорить меня не переходить к пыткам, которых я ожидаю с нетерпением.